По длинной аллее похождений светского человека, прорвавшись сквозь невзрачную толпу сомнительных интрижек, к нему шло воспоминание молодости. Воспоминание все еще жгучее, которое принесло в зловонии черноту лондонского тумана запах сена, мягкий свет луны, колдовство лета. Воспоминание о той ночи, когда в густой тьме лужайки Джордж услышал из уст женщины, что он не единственный ее обладатель. И на одно мгновение исчезла черная от тумана Пикадилли, и Джордж снова лежал в тени полей, закрывших луну, чувствовал, как разрывается у него сердце, лежал, уткнувшись лицом в душистую, мокрую от росы траву. Ему захотелось положить пирату